5. Поезда в этих краях шли с востока на запад, из запада на восток, а по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сарыозеки, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от гриммического меридиана, а поезда шли с востока на запад, из запада на восток.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 Тридцать километров в один конец, да столько же в другой, до захоронения. Вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседлодного и обряженного еще со вчерашнего вечера коронара, буранный едзигей поторапливал людей. «И вечно они возятся».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 Начнут для затравки заступом до да лопатами, которые они везут с собой в прицепе. А когда чуть углубятся, пусть это экскаватор, выбрать яму до дна. Они же сбоку казанак и ложа завершат вручную. Так оно будет и быстрее, вернее. С этой целью они следовали в тот час по сырозекам, то появляясь цепочкой на гребне в то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удаление равнин. Впереди буранный едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый рукастый экскаватор Беларусь со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади. Оглядываясь в последний раз на скрывавшийся позади разъезд, едигей к своему великому изумлению только сейчас заметил рыжего пса Жалбарса, деловито трусившего сбоку. «Это когда же он успел увязаться? Вот тяна!»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 подвелись фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет, и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно не то слово, лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться, опять за это гиблое саразекшкое дело. И самый паровоз-то уже замело, по колеса сверху. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли. Обматерили са жизнь на чем свет стоит мы говорят не арестанты в чурымах и то дают время выспаться и с тем подались а на утро когда пошли поезда ийнули на прощание эй дуреломы хрен вам в зубы но не потому что эти заезжие молодцы облаили их а так случилось подрались они на том заносе с казангапом да было такое ночью стало не магату работать Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда четверо ушли, они с казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах, по грудь. Казанга тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Идигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убей, конец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра. — Хватит, казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, — проговорил Идигей, хлопая одна другую с рукавицами. Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать пути. Давай лопатами, не имеем права стоять. Да что мы, не люди! Не люди! Волки да зверье по норам сейчас попрятались. Ах ты, гад! Зирил Сейдегей. Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! И двинул его по скуле. Ну и схватились. разбивали губы друг другу. Хорошо еще кочегар выпрыгнул из паровоза,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 Авианосец Конвенция находился все там же, в районе своего постоянного места пребывания, в Тихом океане южнее Алиутов. На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый на чеку. И все хранили молчание.